49. Последние два часа, с тех пор, как от месье Реаля принесли записку, показались вечностью. Целитель обещал, что закончит лекарство сегодня. Анри всё так же горел под ледяной клеткой, а мне оставалось только держать его руку в своих и говорить, говорить, говорить. То и дело опускала платок в стакан и смачивала его губы, чтобы хоть как-то унять бесконечную жажду. Никогда не отличалась болтливостью, но тут меня словно прорвало. Мне просто нужен был этот неиссякаемый поток слов, и я взялась пересказывать последнюю книгу Мелиздаскер, чтобы не позволить засевшему в сердце страху выползти на поверхность. Казалось, стоит впустить в комнату тишину, и в ней растворится даже его дыхание. Стрелки двигались ужасающе медленно, словно увязшие в сиропе пчёлы, пытающиеся вырваться на свободу. Нас не беспокоили. Я предупредила Джакет, что больше не стану никого принимать и ни с кем разговаривать, пока Андрей не станет лучше. Поэтому, когда в дверь наконец постучали, подскочила на кровати и поднялась. «Это к тебе», — сообщила мужу. «Если не придёшь в себя, закончу мою Амелию и расскажу гордую Миранду. Тьмой, клянусь, тебе это совсем не понравится. Прошу». Мягкий щелчок, и на пороге возник месье Риаль. «Мадам Феро. Целитель пошёл в спальню, поставил саквояж в изножье кровати. «Лекарство готово. Пусть даже это просто целебные травы. Сама по себе сила графа достаточно агрессивна. Мой муж принимал этот настой, и он ему помогал. И сейчас должен помочь. Я просто предупреждаю». Недовольно пробурчал месье Риаль, закатывая рукава. «Это лекарство мы вводим сразу в кровь, поэтому мгла может повести себя совершенно непредсказуемо, а вы должны быть готовы ко всему». Я люблю целителей за то, что из всех наихудших возможностей они выбирают самую паршивую и сообщают именно о ней. Мужчина достал жгут, но я перехватила его запястье. «Хотите сказать, что можете его убить?» «Не я. Мгла. Но выбор у нас небольшой. Либо ввести лекарство, либо оставить его сгорать. Такой жар, как у графа, ни один человек долго не вынесет». Меня наградили недовольным взглядом. «Будьте любезны». Отпустить целителя стоило невероятных усилий. «Решение за вами, мадам. Делайте, что должны». Я отвела руки за спину и сцепила в замок. Смотрела, как месье Риаль оборачивает жгут на предплечье Анри, как обрабатывает руки и достаёт шприц. Лекарство в нём оказалось совсем светлым, лишь слабым травянистым оттенком, напоминая о жидкости в бутылке. Ингла блеснула, отражая пламя настенного электрического светильника и я с силой вонзила ногти в кожу. «Теперь остаётся только ждать». Мужчина отступил, и я снова опустилась на край кровати, вглядываясь в лицо Анри. «С вашего позволения, я задержусь на какое-то время». «Разумеется». Пересаживаться в стоящее рядом с кроватью кресло я не стала, невзирая на приличие. Месье Риаль передвигал тёмно-серый рожок по груди мужа, слушая сердце и дыхание, считал пульс, потом измерил температуру. Всё это время я рассматривала линии на ладони мужа, повторяла их пальцами и думала о том, что сказала бы о его судьбе Софи. Рука Анри по-прежнему пламенела, но уже не так сильно, как раньше. Грудь до прихода целителя, вздымавшаяся тяжело, сейчас поднималась и опускалась ровно. Да мне и самой стало легче дышать. Радостно оскалившийся после слов месье Риаля, страх получил по носу и скуля отползал в угол. — Пожалуй, на сегодня я вас оставлю. Словно забывшись, целитель коснулся век, пробуждая меня от странного транса. «А ледяную клетку сниму. В гостиной будет дежурить Тибо, но если графу станет хуже, сразу зовите меня». Под глазами месье Реаля залегли тёмные круги, а сами глаза покраснели. Вряд ли ему удалось сегодня поспать. По приказу Эльгера или по собственному желанию, этот человек бросил все силы на то, чтобы помочь моему мужу и, судя по стремительно отступающему жару, ему это удалось. «Спасибо», — тихо сказала я. «Не за что, мадам, будем надеяться, что граф придёт в себя до завтра, иначе я вряд ли смогу чем-то помочь». «Придёт». «Хорошо бы, с золотой мглой никогда и ни в чём нельзя быть уверенным». Когда за целителем закрылась дверь, мы снова остались вдвоём. Теперь уже можно было просто лечь рядом, не заботясь ни о помятом платье, ни о мешающем кринолине. Давно перевалило за полночь. На смену напряжённому оцепенению пришла усталость. Я чувствовала себя так, словно меня выточили из льда, превратили в женщину, и эта женщина наконец ожила. Бесконечный бал, внимание Эльгера, схватка с Евгенией, сокрушительная мощь тьмы. Всё казалось далёким и размытым, как дурацкий сон, который хочется поскорее забыть. Он обязательно забудется, стоит только проснуться. И я обязательно проснусь. Когда проснется Анри, ты обещал познакомить меня с людьми, которые тебя вырастили, прошептала негромко. Помнишь, мы говорили о них в Легенбурге. Я очень-очень этого хочу, правда? Мягко потёрла щекой а его обнаженное плечо, закрыла глаза. Обещаю тебе самый необычный десерт, который ты только сможешь себе представить. Сколько всего я помню, оказывается, милые сердцу детали, которые память прячет в уголке сознания и бережет до того дня, когда снова позволит им вернуться. Сколько таких вот потерянных мгновений между нами, не представляю. Поедем весной к океану, почти касаясь губами небритыщики, Спрячемся от всех на пару недель, я даже как-нибудь обращусь к тебе на «вы». Сознание медленно уплывало в водоворот сна, но я усиленно выталкивала себя на поверхность. Хочу быть Санри, когда он придёт в себя. Хочу, чтобы он знал, что я его ждала. Люблю тебя. Добавила, еле слышно. «Люблю так сильно, что готова в этом признаться, когда ты...» «Вот с этого и нужно было начинать». Я подскочила на кровати, широко распахнула глаза. «Вы...» «С наказанием пока придётся повременить, но меня греет твой энтузиазм». «И долго ты меня слушаешь?» «Такое я готов слушать вечно, но ты уже засыпаешь». Этот нахал попытался приподняться, но тут же снова опустился на подушке. Бледный, измученный и такой довольный, словно кто-то другой валялся без чувств в сутки. Только поэтому я отказалась от желания стукнуть его подушкой и глядела на мужа, не находя больше слов. Радужку полностью заливало расплавленное золото, вытеснившее мягкий ореховый цвет, но нежность, которая светилась в глазах, всё равно была гораздо ярче и теплее. «Так и будем играть в гляделки?» спросил этот невозможный мужчина. «А во что ты хочешь играть?» «Хватит с нас уже игр». Дыхание снова сбилось от сумасшедшей безоблачной радости. Я сдавленно всхлипнула, наклонилась и приникла губами к его губам. «Леди Феро, От меня не укрылось, что назвали меня на английский манер со всем почтением. «Ваше Величество!» Я присела в глубоком реверансе, но альтаре покачал головой. «Оставим формальности, мы оба знаем, зачем я здесь». Король подошёл к дивану и грузно опустился на него. Я устроилась в кресле напротив. Такая встреча в гостиной моих покоев сама по себе была из ряда вон. Но именно эта неофициальная обстановка и показное расположение заставляли насторожиться ещё больше. Я догадывалась, о чём пойдёт речь. Точнее, о ком. Графиню де Ортен простить сложно. Альтари посмотрел через моё плечо. Туда, где золотое утро расцветало на облетевшем осеннем пейзаже придавая ему странное тоскливое очарование. Я на эту красоту уже налюбовалась сполна. После лёгкого завтрака Анри снова заснул, а я долго стояла у окна, пытаясь понять, что же делать дальше. Вглядывалась в расплывающийся под солнцем перламутр тумана, неосознанно теребила край портьеры. Сегодня муж едва дошёл до ванной с моей помощью, и далось ему это с невероятным трудом. Он не проронил ни слова, но по сошедшимся бровям, потускневшему золоту глаз, Искребущемуся чувству под сердцем всё стало ясно. Его угнетала сама мысль о слабости, не говоря уже о том, что находились мы в замке Эльгера. Он оставил меня в Легенбурге, потому что боялся именно этого, а месье Риаль предупредил, что ему больше нельзя использовать мглу. «И всё-таки я хочу попросить у вас прощения. И прошу о молчании». Скрипучий голос Альтари выдернул меня из мысли о муже. «Поступок Евгении ставит под сомнение не только репутацию нашей семьи, но и добрые отношения между нашими странами». Ещё бы, кузина Его Величества Альтари подстроила ловушку для сестры его светлости Де Мортона и подданной. Просить Его Величества не привыкли, поэтому сейчас хмурились и с трудом подбирали слова. Со своей стороны, обещаю, что Евгения никогда больше не доставит вам неприятностей, и, разумеется, просите о любом одолжении в любое время. «Вы можете на меня рассчитывать», — негромко сказала я. «Что с ней станет?» Я посмотрела Альтари в глаза. Не настолько чистые и ясные, как у Евгении, но однозначно выдающие фамильное сходство. «Графиня будет выслана из Ольвежа. Остаток дней она проведёт в Мелузском монастыре в покаянии и смирении». «Мелуза — страшная глушь, провинция на севере Валея. Эти земли не жалуют ни цивилизации, ни погода, не говоря уже о монастырских нравах. Что она чувствует по этому поводу, мне уже не узнать. Тьма уничтожила подарок лорда Фрая, развеяла по ветру в прямом смысле слова. Но, если честно, сочувствия к Евгении я в себе не нашла ни самой крохотной капельки, равно как и к Натали, которую в самом скором времени ждёт тюрьма за воровство». «Рад, что мы столь скоро пришли к взаимопониманию, леди Ферро. Буду рад видеть вас при дворе». Король поднялся, и я последовала за ним, провожая, снова склонилась в реверансе. «Благодарю, ваше величество». Стоило двери за ним закрыться, дёрнула колокольчик. Намеревалась попросить Джакет помочь со сборами. В Лавуа Анри будет спокойнее. Скоро приедет Джером, месье Риаль приготовит лекарство, и мы сразу покинем шато Ле -Туаре. По крайней мере, чем меньше у мужа останется причин думать о случившемся, тем лучше. Увы, сборы пришлось отложить. Горничная сообщила, что его светлость просит о встрече. Искушение отказаться было слишком велико, но отказываться было нельзя. Поэтому спустя десять минут я вошла в кабинет Эльгера с твёрдым намерением сообщить об отъезде. Симон дожидался у стеллажей с книгами, лишь повернулся и склонил голову в знак приветствия. После чего кивнул в сторону стола, на котором лежала раскрытая газета. Узнаваемый ольвежский вестник, в котором всегда появлялись самые горячие новости. Заголовок на первой полосе гласил «Угаснут ли когда-нибудь скандалы вокруг самой шокирующей пары столетия?» В горле неожиданно пересохло. Я пробежала глазами несколько верхних строк. Видно было, что дотошный журналист подготовился основательно. «Наша с Андрея история с самого начала, с первого поцелуя в саду Витмаров. Становится понятно, почему этот брак был заключен тайно, без должной церемонии, чем уже вызвал множество сплетен и пересудов. Не менее загадочным был визит супругов Деларне в оперу-роле, когда они появились порознь и разошлись с разными сопровождающими. Но сейчас возникает гораздо более интересный вопрос. На что рассчитывали ныне покойные граф Деларне и Уильям Бего, когда заключали столь необычный союз? Ольверский вестник? Ольверский сплетник подошёл бы этому бульварному листку куда больше. Дальше всё продолжалось в том же духе, и газета рассыпалась в моих руках пеплом раньше, чем я поняла, как это произошло. Вы можете заставить их замолчать? «Не стоит». Эльгир приблизился, равнодушно взглянул на горстку тлена. «Если попытаемся заткнуть газетчиком их поганые рты, будет только хуже. Это уже не остановить». «Не остановить. Пожалуй, я понимаю, это не хуже его». Евгения оказалась права, ей больше не нужно ничего делать. Единственное, что мы можем сейчас, что вы можете, — это развестись. «И не подумаю», — холодно сказала я. «А я бы советовал вам подумать». Симон пристально посмотрел на меня. «Подумать основательно. Вашему мужу осталось недолго, леди Тереза, и будет гораздо лучше, если вас разлучит не смерть». «Когда общество на вас набросится, а оно набросится рано или поздно, лучше держаться того, кто на самом деле сумеет вас защитить». «До сих пор Андрей неплохо справлялся». Мой голос зазвенел от ярости. «И со своей силой, и с прочим. Или вам напомнить о том, кто помешал вашему сыну в Легенбурге?» а «Раз уж мы вспомнили о моём сыне...» Эльгер указал мне на кресло, а сам устроился за столом. «Приятно, что вы подружились». Не поделитесь, как сумели так быстро найти свою горничную. Вот ведь, уже доложили, что мы с Эриком встречались. Впрочем, я не сомневалась, что герцогу всё доложат. Это был вопрос времени. Садиться не стала. Оперлась руками о стол и спокойно встретила холодный взгляд. Если Эрик не встретил отца в склепе, значит, на то были причины. И одну я знаю наверняка. Справиться с Натальей ему вполне по силу. Но кто помогал с Альмиром? Могильную плиту в одиночку не снять, особенно молодому человеку столь тщедушной комплекции. Даже если предположить, что каким-то чудом он всё-таки столкнул её вниз, то кто-то потом возложил обратно. Вот только Эрик сдержал обещание. И я сдержу тоже. Не столь важно, кто ему помогал. Пока что. А Евгения будет молчать, потому что каждое неосторожное слово сейчас может стоить ей жизни. Например, выяснится, что меня на самом деле опаили. И что в моём бокале был Эркайн. Не скажу, что это навредит её репутации ещё больше, но сейчас она скорее проглотит язык, чем заикнётся о случившемся лишний раз. Я обещала вам найти доказательства, ваша светлость, но не сообщить, как я это сделала. В глазах Эльгера сверкнуло раздражение, едва уловимое. Вы прекрасно знаете, что я могу заставить вас обо всём рассказать. Я прекрасно знаю, что вы этого не сделаете, заметила я, потому что я вам нужна. «Это верно». По тонким губам скользнула хищная улыбка. «Вы одним своим существованием ставите под угрозу всё сущее. Но так даже интереснее, леди Тереза. Полагаю, вы не примете, Равьен». «Приму». Непонимание, отразившееся в глазах Эльгера, отозвалось и во мне. Но само решение пришло внезапно, как озарение. «Благодарю за столь щедрый подарок, ваша светлость, и за гостеприимство». Я склонилась в реверансе, И Эльгер поднялся, возвращая мне поклон. Вопреки его представлениям, я не стану убегать или прятаться, не стану уходить в тень. И пусть общество, которое сейчас видит во мне лишь чудовище, решает само. Я найду способ помочь Анри справиться с силой Хэндаме, даже если для этого мне придётся объехать весь мир. И я буду драться за наше счастье и за нашу семью со всеми, кто попытается её разрушить. До последнего.